Они познакомились за три года до свадьбы, в день, когда спортивный биплан Гастона выписывал головоломные пируэты над колледжем, где училась Амаранта Урсула. Чтобы не врезаться во флагшток, ему пришлось слишком хитро сманеврировать. И в итоге хрупкое сооружение из парусиной и фольги, зацепившись хвостом за электрические провода, повисло в воздухе. С того дня, невзирая на свой гипсовый сапог, Он каждую субботу заходил за Амарантой и Урсулой в монашеский пансион, где она постоянно жила и где распорядок был отнюдь не так строг, как того желала Фернанда, и увозил ее в свой спортивный клуб. Они начали влюбляться друг в друга на высоте 500 метров, в воскресном воздухе песчаных равнин, и взаимное их притяжение росло все больше, а земные создания казались все мельче». Она рисовала ему Макондо как самое прекрасное и безмятежное место на земле, рассказывала об огромном доме, благоухающем душицей, где она хотела бы жить до старости с преданным мужем и двумя проказливыми сыновьями, которых звали бы Родриго и Гонсало, но ни в коем случае не Аурелиано и Хосе Аркадио, и с дочкой, которая звалась бы Виргинией, но только не Ремедиос. Она с таким упорством превозносила воображаемые прелести городка, по которому тосковала, что Гастон понял одно — их свадьбе не бывать, если не отвезти ее в макондо, Он согласился. Как потом согласился ходить на поводке, ибо считал это временным капризом, который со временем пройдет. Но когда по истечении двух лет Амаранта Урсула чувствовал себя в Макондо такой же ублаготворённой, как в первый день, Гастон начал проявлять признаки беспокойства. К этому времени он переловил и засушил всех насекомых, какие там только водились, научился говорить по-испански как местный житель и решил все кроссворды во всех полученных по почте журналах. Но сослаться на климат, чтобы оправдать отъезд, он не мог так как природа наградила его поистине тропическим здоровьем, и ему было нипочем и удушающая жара в часы съесты, и зараженная паразитами вода. А креольская кухня ему так пришлась по нраву, что как-то за один присест он съел яичницу из 80 яиц ягуаны. Амаранта Урсула, не в пример ему, предпочитала привозные замороженные устрицы и рыбу, мясные консервы и засахаренные фрукты, составлявшие ее единственную пищу. И все так же одевалась на европейский манер и получала по почте журналы мод, хотя ей некуда было ходить и некого навещать. А у мужа не было настроения восхищаться в этих дебрях ее короткими юбками, ее шляпками, фигфок на один бок, и ожерельями, по семь ниток каждая. Секрет ее бодрости состоял, видимо, в том, что она всегда находила себе дело, решая домашние проблемы, которые сама же и создавала, берясь за все подряд и добросовестно все портя, чтобы на завтра исправлять собственные ошибки. Фернандо, несомненно, увидел бы тут наследственный порог «созидать, чтобы разрушать». Неугомонная, жизнерадостная Амаранта Урсула была такова, что когда она получала новые пластинки, то всегда тащила Гастона в залу и допоздна учила его новым танцам, все па которых ей на бумаге чертили подруги по колледжу. А уроки обычно заканчивались приступами любви, которые они занимались в венском кресле-качалке или на голом полу. Для полного счастья ей не хватало только детей. Но у них был с мужем уговор завести их не раньше, чем через пять лет после свадьбы. Не зная, чем заполнить пустоты жизни, Гастон забредал по утрам в комнату Мелькиадеса поговорить с нелюдимым Аурелиана. Он с удовольствием вспоминал самые укромные уголки родимой страны, которые Аурелиана так хорошо знал, будто сам не раз бывал там. Когда Гастон спросил его, откуда он знает о том, чего нет в энциклопедии, в ответ услышал то же, что и Хосе Аркадио. «Всем все известно».